Глава 7. Суббота. В церкви. Письмо. Прошло шесть дней с тех пор, как стены института гостеприимно меня приняли. Наступила суббота, так страстно ожидаемая всеми институтками, большими и маленькими. С утра субботы уже пахло предстоявшим праздничным днём. Субботний обед был и изрядован плох, что немало не огорчало институток. В воображении мелькали завтрашние пирожные, карамели, постилки, которые приносились в приём добрыми родными. Надежда на приятное немецкое дежурство в воскресенье тоже немало способствовала общему оживлению. Мадемуазель Арно — «пугач», как её называли институтки — была дружно презираемое ими. Зато «милая, добрая булочка» или кискис кис, -кис фрейлинг-генинг возбуждала общую симпатию своим ласковым отношением к нам. В половине шестого нас отвели наверх, в дартуар, и приказали переодеться перед всенощной в чистые передники. За последние шесть дней я не жила, а точно неслась куда-то, подгоняемая всё новыми и новыми впечатлениями. Моя дружба с Ниной делалась всё теснее и неразрывнее с каждым днём. Странная и чудная девочка была эта маленькая княжна. Она ни разу не приласкала меня, ни разу даже не назвала Людой. Но в её милых глазках, обращённых ко мне, я видела такую заботливую ласку, такую тёплую привязанность, что моя жизнь в чужих мрачных институтских стенах становилась как бы сноснее. В тот день мы решили после спуска газа, то есть после того, как погасят огонь, поболтать о доме. Нина плохо себя чувствовала последние два дня. Нинасная петербургская осень отразилась на хрупком организме южанки. Менделевидные чёрные глазки Нины лихорадочно загорались и тухли поминутно. Синие жилки бились под прозрачно-матовой кожей нежного виска. Сердитая пугач не раз заботливо предлагала княжне отдохнуть день-другой в лазарете. — Ни за что! — говорила она мне своим милым гортанным голоском. — Пока ты не привыкнешь, Галочка, и я тебя не оставлю. Мне хотелось в эти минуты броситься на шею моей добровольной покровительницы, но Нина не терпела лизания, и я сдерживалась. Суббота улыбалась нам обеим. Мы ещё за три дня решили посвятить время после церкви на писание писем домой. Ровно в шесть часов особенный, тихий и звучный продолжительный звонок заставил нас быстро выстроиться в пары и по нашей парадной лестнице подняться в четвёртый этаж. На церковной площадке весь класс остановился и, как один человек, ровно и дружно опустился на колени. Потом, под предводительством мудмуазель Арно, все чинно по парам вошли в церковь и встали впереди у самого клироса с левой стороны. За нами было место следующего, шестого класса. Небольшая, но красивая и богатая институтская церковь сияла золочёным иконостасом, большими образами в золотых ризах, украшенных каменьями, с пеленами, вышитыми воспитанницами. Оба клироса пока ещё пустовали. Певчие воспитанницы приходили последними, я рассматривала и сравнивала эту богатую по убранству церковь с нашим бедным, незатейливым деревенским храмом, куда каждый праздник мы ездили с мамой. Воспоминания разом нахлынули на меня. Вот славный весенний полдень. В нашей церкви служба по случаю праздника Святой Троицы. На коврике с правой стороны подле стула — склонилась милая головка мамы. Она в своём сереньком, простом очёсовом параде с большим букетом белой сирени в руках казалось мне такой нарядный, молодой и красивой, а рядом Вася в новой красной канаусовой рубашечке и бархатных штанишках на выпуск с нетерпением ожидает причастия. Я, Люда, в скромном и изящном белом платьице маминой работы, с тщательно расчёсанными кудрями. Не вдалеке Гапка, обильно напомаженная коровьим маслом, в ярком розовом ситце. Сзади нас старушка няня, кряхтя и вздыхая, отбивает поклоны а в открытые окна просятся развесистые яблони, словно невесты, разукрашенные белыми цветами. Тонкий и острый аромат черёмухи наполняет церковь. Наш деревенский старичок-священник, мой духовник и законоучитель, еле внятно произносивши шамкающим ртом молитвы и несложный притч, состоящий из сторожа, дьячка и двух семинаристов в летнее время, племянников отца Василия, тянущих в нос. Всё это резко отличалось от пышной обстановки институтского храма. «Здесь, в институте, не то». Пожилой невысокий священник с кротким и болезненным лицом, кумир целого института за чисто отеческое отношение к девочкам служит особенно выразительно и торжественно. Сочные молодые голоса старших звучат красиво и стройно под высокими сводами церкви. Но странное дело, там, в убогой деревенской церкви, Забившись в тёмный уголок, я молилась горячо, забывая весь окружающий мир. Здесь, в красивом институтском храме, молитва стыла, как говорится, на губах, и вся я замирала от этих дивных, как казалось мне тогда, голосов и этой величавой торжественной службы. Около меня вся та же неизменная Нина подняв на ближайший образ Спаса свои чёрные глазки, горячо молилась. Я невольно поддалась её примеру, и вдруг меня самое внезапно охватило то давно мне знакомое религиозное чувство, от которого глаза мои наполнились слезами, а сердце билось усиленным темпом. Я очнулась, когда соседка слева, Надя Фёдорова, толкнула меня под локоть. Мы с Ниной поднялись с колен и посмотрели друг на друга, сияющими сквозь радостные слёзы, глазами. «О чём ты молилась, Галочка?» — спросила она меня, и просветлённая личикой её улыбалась. «Я, прав не знаю. Как-то вдруг меня захватило и понесло», — смущённо ответила я. «Да, и меня тоже» и мы тут же неожиданно крепко поцеловались. Это был первый поцелуй со времени нашего знакомства. Придя в класс, усталые девочки расположились на своих скамейках. Я вынула бумагу и конверт из стеруара и стала писать маме. Торопливые, неровные строки говорили о моей новой жизни, институте, подругах, о Нине. Потом маленькое сердечко Люды не вытерпело, и я вылилась в этом письме на дальнюю родину, вся, без изъятия, такая, какая я была, порывистая, горячая и податливая на ласку. Я осыпала мою маму самыми нежными названиями, на которые так щедра наша чудная Украина. Серденько моё, ясочка, горная мамуся, писала я и обливала моё письмо слезами умиления. в четыре страницы неровным детским почерком, я раньше, нежели запечатать письмо, понесла его, как это требовалось институтскими уставами, мудмуазель Арно, торжественно восседавшей на кафедре. Пока классная дама пробегала вооружёнными пенсне глазами моим самим сердцем диктованные строки, я замирала от ожидания увидеть её прослезившуюся и растроганную. Но каково же было моё изумление, когда Синявка, окончив письмо, бросила его небрежным движением на середину кафедры со словами... И вы думаете, что вашей маман доставит удовольствие читать эти безграмотные каракули? Я подчеркну вам синим карандашом ошибки. Постарайтесь их запомнить. И потом, что за нелепые названия даёте вы вашей маме? Непочтительно и неделикатно. Душа моя, вы напишите другое письмо и принесёте его мне. Это была первая глубокая обида, нанесённое детскому сердечному порыву. Я еле сдержалась от подступивших горлу рыданий и пошла на место. Нина, слышавшая всё происшедшее, вся изменилась в лице. Злюка. Коротко и резко бросила она почти вслух, указывая взглядом на мудмуазель Арно. Я замерла от страха за свою подругу. Но та, нисколько не смущаясь, продолжала. «Ты не горюй, Галочка, напиши другое письмо и отдай ей». И совсем тихо добавила. «А это мы всё-таки пошлём завтра. кырочки придут родные, и они опустят письмо. Я всегда так делала. Не говори только нашим, а то крошка наябедничает пугачу». Я повеселела. И, приписав по совету княжны на прежнем письме о случившемся только что эпизоде, написал он новое, почтительное и холодное только, которое было благосклонно принято мадемуазель Арно.